Короткие рассказы для детей. История сорок И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе. Псалом 83 стих 4. Зимой, проснувшись рано, Можно услышать, как под ногами прохожих скрипит снег, или как на дороге при уборке снега стучат лопаты. Но веселое пение птичек не услышишь зимним морозным утром. Однажды зимним днем Ганс и Криста сидели со своими родителями за столом. На улице кругом лежало много снега. Тихонько завывал ветер, и время от времени скрипел флюгер. Вдруг кто-то легонько стукнул в окно. Криста тихонько встала и увидела за окном двух птичек. Она медленно отодвинула занавеску и очень осторожно приоткрыла окно. Птички, ослабевшие от холода и голода, не улетели, а наоборот – Почуяв тепло, залетели в комнату и уселись около печки. Обрадованные дети устроили им кормушку и гнездышко. Так птички остались жить в теплом доме. После обеда, возвратившись из школы, дети напевали птичкам песенки, а те им взаимно чирикали. Мама часто говорила, «Ах вы, маленькие крикуны, замолчите же, наконец!» Больно уж громко ваше чириканье, оно мне на нервы действует. Но к большому удовольствию детей птички чирикали, не умолкая. Очень часто, сидя на краю постели, птички дожидались, пока дети проснутся. Одним словом, они стали совсем ручными, и даже больше того. Ганс часто насвистывал мелодию гимна «Бог есть любовь». «О, какое счастье! Бог есть любовь, Он нас возлюбил!» Одна из птичек через некоторое время пробовала чирикать в такт с мальчиком. Ганс и Кристо очень радовались своим способным ученикам. И даже соседские дети не раз приходили послушать такой необычный квартет. А вскоре они уже все вместе пели «Пусть всякий радостно поет и славит», Его дославит. Бог есть любовь. Когда наступила весна, птички все чаще стали своими клювиками стучать в окно. Им хотелось в лес, на свободу, но детям так не хотелось расставаться с любимыми друзьями. Тогда отец сказал им, «Понравится ли вам сидеть постоянно в запертой комнате?» когда на улице ярко светит солнышко? Нет, конечно, отвечали дети. Мы их выпустим на волю, а может, к зиме они вновь возвратятся. Ганс открыл форточку, и птички мигом вылетели на свободу. Дети положили мох и шерсть на подоконник, и вскоре в их саду появилось гнездышко, а в гнездышке... Восемь яичек. А через некоторое время Ганс и Криста сидели в саду и наблюдали, как птички-родители кормили своих птенчат. Шесть разинутых клювиков торчали из гнезда. На следующую зиму дети снова положили на подоконник корм для птичек. Но я не знаю, прилетели птички снова или нет. «Теперь поблагодарим нашего Отца Небесного за то, что Он заботится о каждой птичке, а также и о нас, что Он любит нас и не забывает».